Афроамериканцы. Эпиграф. Люди, у которых жизнь не получается, требуют запретить, отобрать и поделить. Михаил Жванецкий. В начале 17 века африканских невольников начали завозить в Британскую Виргинию. Согласно статистике на 1860 год, из 12 миллионов населения 15 американских штатов, 4 миллиона были рабами, неграми из Африки или их потомками. Официально рабство в США было отменено во время Гражданской войны в 1863 году. В последующие годы существовало отделение белого населения США от иных этнических групп через различные социальные преграды. Все это время, все это вместе взятое, создавало правовую и политическую систему, которая характеризовала господством белых. Лишь в 1965 году был издан новый закон об избирательных правах. который уравнял все население США во всех штатах. Сегодня из 310 миллионов жителей США около 42 миллионов афроамериканцы. Часть из них являются мулатами с некоторой примесью другой крови. Слово «афроамериканцы» вошло в употребление в США после того, как в официальных кругах страны стало преобладать мнение о некорректности названия «негры». Как-то во время одного из первых посещений Соединенных Штатов ехал в Нью-Йоркском метро со своим знакомым. Разговаривали на русском, и в процессе разговора я произнес слово «негр». Он мне говорит, не произноси слово «негр», а я ему, мы же на русском говорим. Они уже знают, что это слово означает на русском. Как же мне их называть, спрашиваю я. Говори, шахтер. По этому поводу даже анекдот есть. Америка – родина полит... Политкорректности. Никто не смеет назвать негра негром, кроме негров. В последние десятилетия в США сложилась интересная ситуация, когда чернокожие американцы были постепенно уравнены в правах с белыми. раз Расовая проблема не разрешилась, а напротив, стала накаляться с новой силой. Правда, теперь она накаляется с точностью наоборот. Обрадованные темнокожие жители самой демократической страны вместе со своими борющимися за их равноправие белыми братьями совсем съехали с катушек. Ниже я приведу несколько примеров этой вакханалии. В 1999 году в газете Вашингтон пост была опубликована статья, в которой был поставлен вопрос о компенсации правительства США потомкам африканских рабов, насильственно вывезенных в Америку в 17-18 веках. Американская национальная коалиция черных за компенсацию назвала сумму в 1,5 триллиона долларов. При этом, однако, было предложено решить проблему по-любовному. Выплатить в качестве единовременного пособия каждой афроамериканской семье 100 тысяч долларов с последующим списанием 75% налогов. В 2002 году потомки чернокожих рабов подали в суд против крупных американских компаний, страховой компании «Аэнто», финансовой группы Fleet Boston, железнодорожного ганта CSX и других. Они не ограничились только американскими компаниями. Был подан иск против старейшей британской страховой компании Lloyd's of London. Эта компания в 18 веке страховала суда, перевозившие невольников из Африки. Значит, она причастна к работорговле. Интересно то, что для подтверждения своей связи с невольниками истцы делают анализы ДНК. Который подтверждает их родство с рабами. Как будто и так не ясно, что негры не являются коренными жителями американского континента. Кстати, если рассматривать в историческом аспекте, то негры не являются и коренным населением Африки. Остатки этого коренного населения, принадлежащего к кайсанской расе, бушмены и готентоты, живут сейчас в пустыне Калахари. Те, кого сейчас мы называем неграми, расселились по Африке в результате экспансии племен Банту на юг Черного континента. Эти племена, расселившись по огромной территории Африки, и являются предками современных негров. А расселение это происходило примерно в то же время, когда и расселение славян в Древней Руси. Я бы на месте бушменов и гатентотов занялся бы поисками хороших адвокатов. Казалось бы, эти идеи с подачами в суд – явная глупость. Не подашь же сейчас в суд на Францию житель Смоленской области за то, что в 1812 году войска Наполеона убили его предка и спалили хату. Однако сегодня идея вины белых перед неграми пользуется популярностью не только в негритянской среде, но и в кругах либеральной интеллигенции. А потому в некоторых кругах на эти иски смотрят довольно серьезно. Когда чернокожие правдоискатели подали иск против банковской группы Флитбостон, ее акции на следующий день упали на 3%. Аналитики компании Bloomberg напрямую связали это падение с судебным разбирательством. Компания «Аетна» еще до начала суда заявила, что рассматривает возможность публичного покаяния и выплаты компенсации за доходы, полученные от страхования рабовладельцев в XIX веке. Борцы за гражданские права в США заняты не только такими крупными делами, как многомиллиардные иски против различных компаний. Они выискивают и более мелкие случаи дискриминации черного населения. Так, взрыв возмущения этих самых борцов вызвала история с ценами на куклы Барби в одном из универсамов штата Луизана. Они обнаружили, что белокожая блондинка Барби в этом магазине продается по 5,93 доллара за штуку, а ее темнокожая двойняшка за 3 доллара. Дирекцию универсама обвинили в расовой дискриминации. Отбиваясь от нападок, дирекция объясняла, что первоначально куклы продавались по одной цене, но темнокожая Барби не пользовалась спросом, а потому цена на нее была снижена из-за меньшего спроса. «Мы лишь хотели стимулировать наших клиентов, чтобы они активнее покупали и эту барби», сказал представитель торговой фирмы. И не интересуют поборников равенства социологические исследования, показывая, что темнокожие девочки в США охотнее покупают кукол-блондинок. Согласно подобным же исследованиям, выяснили, что некоторые родители не покупают темнокожих барби, которые полностью копируют блондинок. Политкультурность в США порождает такие роли в Формы, как дискриминация наоборот, или, как ее называют, положительная дискриминация. Такое происходит, когда, например, представителям расовых и этнических групп, не относящимся к меньшинствам, отказывают в продвижении по службе, только на основании того, что они не принадлежат ни к одной из этих групп. В 2003 году Департ... Департамент пожарной охраны города Нью-Хейвен отказался продвинуть по службе всех пожарных европейской расы, Главные пожарники города объяснили причину отказа. Среди тех, кто сдал профессиональный квалификационный экзамен, не было ни одного представителя расовых меньшинств. Вдумайтесь, речь идет о пожарных, людях, спасающих жизни. Предобегать по службе в такой организации необходимо самых лучших, самых подходящих, независимо от цвета кожи. Однако власти города нью думали по-другому. Пожарные подали в суд. Судья Соня Сотомайер, представительница латиноамериканской расовой группы, отвергла их жалобу. Только через шесть лет Верховный суд отменил решение городских, городских властей. Кстати, позднее Барак Обама выбрал Соню на пост Верховного судьи. Дальше читатель делает выводы сам. Так же, как и феминистки, борцы с дискриминацией отвергают реальные факты, противоречащие их постулатам. Примером тому могут послужить споры, развернувшиеся вокруг тестов на IQ. Для тех, кто еще не знает... Тест этот является своеобразной оценкой уровня интеллекта человека. На сегодняшний день существует несколько типов таких тестов. Наиболее известным из них является тест Айзенка. Хотя существуют и более точные тесты. Так или иначе, эти тесты позволяют оценить уровень интеллекта мыслительных способностей человека. Тесты на IQ были проведены среди различных групп населения – детей, взрослых, солдат, студентов. Результаты этих проверок показали, что IQ американских негров в среднем ниже таковых показателей белых американцев. Идеологи пресловутого равенства не принимают этих результатов, заявляя, что они искусственно подтасованы и изра... разрабатывались белыми и для белых. Тем не менее, ни одна пронегритянская организация не, от... не оказалась способна разработать тест интеллекта, который показал бы одинаковость чернокожих и белых. А реальность такова, что вне зависимости от места проживания средний IQ для азиатов составляет около 106, для белых – около 100, для негров – от 85 в Соединенных Штатах до 70 на Африканском материке. Американские индейцы, часто живущие в условиях худших, чем американские чернокожие в течение всей жизни, постоянно обгоняют их на тестах IQ. Поборники справедливости выдвинули новую, объективную причину отставания по IQ – По их мнению, причина низких оценок кроется в трудностях, которые преодолевают чернокожее население на своей новой родине. При этом они забывают, что уже первое поколение бывших советских жителей или выходцев из Азии показывает гораздо лучшие результаты IQ-тестов, чем десятое поколение бывших африканцев. Человек разумный впервые появился в Африке и оттуда разбрелся по всему земному шару. Однако на сегодняшний день освоению пустынь и ледяных просторов, изобретению всех вещей, которые нас окружают, развитию медицины и компьютерных технологий и тому подобное, человечество обязано белой расе. В течение 10 тысяч лет изученной истории африканский негр не изобрел ничего. Ни письма, ни обработки ткани, ни календаря, ни плуга, ни прокладки дорог, ни железной дороги, ни морских судов, ни системы исчисления и даже колеса. Почему же нас убеждают, что никаких различий между расами нет? Что поделаешь, различия существуют. Чернокожие добиваются больших успехов в спорте. Они заняли прочные позиции в современной музыке. Однако от того, что Голливуд нам будет показывать негров-хакеров в американских триллерах, силиконовая долина не заполнится неграми-программистами. Сколько ни называй квадрат кругом, углы у него не пропадут. На земле существует несколько раз, и различаются они не только цветом кожи. Согласно на трудам профессор Картон Сикун, бывший президент Американской ассоциации антропологов. Вес и объем среднего мозга темнокожего примерно на 10% меньше веса и объема белого человека. Подобные исследования проводились и другими учеными. Тот, 1923 год, Перл, 1934 год, Симонс, 1942 год и Конноли, 1950 год, Канг Хо, 1980 Любой анатом может, взглянув на череп, определить, белый или черной расе относился человек. Кроме отличий по форме, существуют отличия по жесткости и толщине черепа. У негров жесткость и толщина черепа выше, чем у белого. Отличия существуют не только в форме черепа и размерах мозга. Различия существуют и в строении скелета и в нервной системе. К примеру, раннее развитие чернокожих детей проходит быстрее, чем белых. Заметьте, мы не обсуждаем сейчас объем мозга, форму черепа или его толщину в терминах лучше хуже. Мы просто констатируем, что существуют различия. Это объективная реальность, нет никакого смысла ее отвергать. Подумайте, если бы различия были только в цвете кожи, и черная кожа у негров возникла только потому, что они жили близко к экватору, то мы должны были найти коренных негров и в Америке, и в Азии. Там тоже есть места, где солнце светит и греет столь же ярко и сильно. Гипотезу о почернении негроидной расы в связи с воздействием солнечных лучей, которые высказывают борцы за равноправие, можно отбросить как антинаучную. Исследования последних десятилетий показали, что основные человеческие расы на биохимическом уровне отличаются друг от друга на 30-40%. Выражаясь языком Библии, Бог лепил нас от... из разной глины, потому что между различными породами животных биохимические различия и то меньше. «Можно долго обсуждать тему различий, но то, что они существуют, бесполезно отвергать. Ученые доказывают это, оперируя фактами. Идеологи, идеологи равенства всех людей противопоставляют им демагогии. Я совершенно не собираюсь вступать в спор о том, какая раса лучше, какая хуже. Просто они разные. И затыкать рты тем, кто это утверждает, требуя политкорректного подхода, по меньшей мере глупо. А уж создание квот в различных сферах жизнедеятельности человека – кроме как к торможению развития человечества, ни к чему не приведет. Почти 50 лет назад во всех американских штатах негров уравняли в правах с белым населением. Казалось бы, борьба закончена. Живите теперь, забыв о различиях. Учитесь, работайте, делайте карьеру. Вместо этого прикладывается масса усилий, чтобы постоянно подчеркивать – есть белые есть черные. Вы уже причислили меня к сексистам, гомофобам, расистам и всяким другим подобным личностям. Неправда. Я совсем не против равнозначного отношения к людям. Я не считаю, что человека надо принимать на работу, то не принимать на работу только потому, что он негр, женщина или гомосексуалист. А вот мне абсолютно не нравится, когда увольняют нерадивого работника, а он бежит в суд и заявляет, что его, его уволили только потому, что он негр, женщина или гомосексуалист. А ведь такие вещи происходят сегодня. И хозяева предприятий выплачивают большие штрафы таким работникам по решению суда. Допустим, вы мне скажете, что ученые выявили превосходство женщин над мужчинами в лингвистических способностях. Кроме того, женщины обладают большей ловкостью рук, чем мужчины. И это тоже установили ученые. Ну и что? Знание этого факта нисколько не обижает меня. Я не чувствую себя об этом в от этого в чем-то ущербным. И открытие того, что речевые центры в женском мозге находятся в обоих полушариях, а у мужчины за речь отвечает только левое полушарие, не вызывает во мне негодования. Я не требую тут же объявить это лженаукой. Принимайте мир таким, каков он есть, и используйте объективные знания с пользой. Политкорректность требует уравниловки в обществе, причем уравнивает это общество по наиболее слабым, ущербным, закомплексованным особям. Нормальный, работоспособный, энергичный человек, в отличие от дураков, не обижается на все подряд. Он просто предпочитает заниматься делом. Человеку нужны права и свободы для раскрытия своего потенциала, а не для того лишь, чтобы твердить о них на каждом углу. Политкорректность это громадный тормоз на пути развития творческой мысли. Открытие, новшества, начинания часто бывает неординарное, парадоксальные и даже сначала непонятны для окружающих. От человека, скованного по рукам и ногам политкорректностью, невозможно ожидать свободы мышления. О каком рынке идей и свободном обмене мнении может идти речь, если над каждой фразой необходимо задуматься, не завинешь ли ты какую-то группу людей ненароком? Политкорректность навязывает нам. Стереотипы, противоречащие логике и здравому смыслу. Она требует от нас поверить, что все люди одинаковы по своим способностям, что все народы внесли равный вклад в развитие человеческой культуры, что и глупость, красота и безобразие, добродетели порог, норма и извращения в равной степени имеют право на уважение.